Параграф 3. Настройка пользовательского представления. Правила автоформатирования. Настроить пользовательское представление означает побудить Outlook показывать вам задачи сгруппированными, отсортированными и раскрашенными именно так, как вам хочется. Для эффективной работы с Outlook нужно знать всего два слова и пять кнопок. Два волшебных слова пользовательское представление, и пользовательское поле о пяти кнопках чуть позже. Пользовательское представление это некий взгляд на ваш список задач, возможность представить их именно так, как хотите вы, то есть сгруппированными по смыслу, раскрашенными в разные цвета, упорядоченными по алфавиту или дате и так далее. Поскольку для Outlook вы, пользователь, то и настроенное вами представление называется пользовательским в отличие от стандартных представлений, уже заложенных в Outlook. Возможность увидеть наши приоритетные задачи раскрашенными и отображенными крупным шрифтом — это как раз пример пользовательского представления. Давайте разберемся, как его настроить таким образом, чтобы вам было удобно им пользоваться. Шаг первый. Кликните правой кнопкой мыши на серой надписи «Панель задач» в панели задач. Шаг второй. В появившемся меню выберите пункт «Изменить текущее представление». Мы вошли в то место, где можно менять текущее представление панели задач. Здесь находятся те самые 5 кнопок, которые нам потребуются для эффективного управления Outlook. Настроим отображение приоритетных задач красным цветом. Автоформат. Шаг первый. Выберите в меню пункт «Автоформат». Появится меню «Автоматическое форматирование». Вы видите список правил, которые говорят Outlook, какие задачи, как раскрашивать. Это стандартные правила, завершенные и непрочитанные отображать серым полужирным перечеркнутым, просроченные задачи красным и тому подобное. К стандартным мы можем добавлять свои, пользовательские. Шаг второй. Нажмите в списке правил кнопку «Добавить». В списке правил появится новое правило, изначально называющееся «без имени». Назовите это правило «приоритет». Просто впишите название правила вместо слов «без имени». Шаг третий. Каждое правило состоит из двух компонентов – условие и шрифт. Условие – это тот параметр задачи, видя которой Outlook выделяет задачу соответствующим шрифтом, а также цветом, курсивом, либо полужирным и тому подобное. Шаг 4. Нажмите кнопку «Шрифт» и выберите, каким шрифтом Outlook должен раскрашивать для вас приоритетные задачи. Шаг 5. Закройте окно выбора шрифта, нажав «Ок». Теперь нажмите кнопку «Условия». Здесь вы скажете Outlook, какие именно задачи вы хотите видеть раскрашенными красным полужирным курсивом. При нажатии кнопки «Условия» появится меню. Шаг 6. В этом меню выберите вкладку Дополнительно. На ней кнопку Поле в появившемся меню пункт ⁇ Все поля задачи ⁇ В нем под пункт Важность ⁇ Шаг 7. Установите значение поля ⁇ Важность ⁇ при котором Outlook будет раскрашивать соответствующую задачу красным. В нашем случае это ⁇ Важность равно высокая ⁇ Нажмите кнопку ⁇ Добавить к списку ⁇ и ⁇ Ок ⁇ Потом опять ⁇ Ок ⁇ в меню «Автоматическое форматирование» и «Ок» в меню «Настройка представления». Шаг 8. Теперь откройте одну из ваших задач на панели задач и установите параметр «Важность высокая». Нажмите «Сохранить» и «Закрыть». Если все в шагах с 1 по восьмой сделано правильно, выделенная вами как важная задача в списке задач выделится вашим красивым шрифтом.